Глава десятая. Андрей. Прошлое. Иркутск. «Сомов, какого хрена ты тащишь макиевскую с собой в Москву?» Одноклубник и товарищ по совместительству Антон с удивлением приподнял темную бровь, ждет ответа. Плутоватый взгляд друга бродит по мне в поисках изъяна. Я точно знаю, в ком кроется мой самый большой изъян, но признаваться в этом никому не собираюсь антон мне хороший верный друг но это не отменяет того факта что он еще бабник сплетника трепло друзей не выбирают на переправе не меняют понимаешь сашка мне друг такой же как ты в чем то даже ближе дружим с ней с первого класса я сам позвал ее чтобы познакомить с москвой обещал сводить в достойный клуб показать другой мир погулять вместе по арбату сделать классные фото не могу ее подвести О том, что хочу отвезти подругу в модный бутик, прикупить ей пару изящных платьев, умолчал. Антоха явно меня не поймет. Он считает, что подарки дарят только любовницам. Он ошибается. Как только у меня появились лишние деньги, я сразу купил Александре первый подарок — дорогущие часы. Правда, она почему-то их не носит. Давно мечтаю взять Сашульку в охапку, отвезти в крутой бутик и купить ей дюжину дорогих платьев. Давно мечтал только предложить, боялся вдруг обидеться. «Сейчас наметился тот самый повод в честь меня хорошего, и подруга точно не откажет. Ради меня всегда идёт против своих дурацких принципов, навязанных ей неизвестно кем и непонятно для чего». «Плохая идея», — бормочет Антон, уподобляясь тупому жадному барану. «Я не предам нашу дружбу, разговор окончен». «Ладно, сменим тему». «Что с Катюхой?» — интересуется любопытный друг, застёгивая замок спортивной куртки Упоминанием о Кате он мне прямо за трещину отвесил. На в брови бросаю. Катюха для тела и радости, она это прекрасно знает. И соглашалась на подобное отношение когда мы с ней замутили. Когда это было? Год назад? Андрей, ты дебил или прикидываешься? Она ходит по всем тусовкам города и распространяется о том, что у вас серьёзные отношения, и ты забираешь её в Москву. Капец. Рычу я не знаю как реагировать на новость. Мысли в голове раскорячились так, что забыл, зачем мы вообще ведём с Антохой этот разговор о бабах. «Значит, берёшь в столицу обеих? Ты больной?» «Катя точно самовар, который не стоит вести с собой. переговорю с ней объясню, что у меня не будет на неё времени в столице. Напомню наши старые договорённости. «Ну-ну, удачи!» — язвит друг. «И в этот момент мне кажется, что он не вовсе не друг». С Катериной я так и не поговорил, закрутился перед сборами, затем укатил в Москву. У Александра возникли неотложные семейные дела, поэтому она осталась еще на неделю в Иркутске, пообещав догнать меня, приехав к первому отборочному матчу. Москва. «Ты?» Выхожу с тренировки к автобусу натыкаюсь взглядом на Катерину. «Как ты здесь очутилась?» Оглядываюсь по сторонам в поисках ответа. «Антон сказал, что я могу найти тебя здесь». Невинно щебечет девчонка. Трепло. цежу себе под нос. «Что?» «Привет». Натягиваю радостную улыбку. «Получается, не очень». «Зачем приехала?» Стараюсь казаться вежливым. «Чего она приперлась?» Ору про себя. И я напряжен, как закрученная пружина, и готов взорваться в любой момент. Миниатюрная блондинка дарит сладкую улыбку, воркует. «Сомик, соскучилась до жути? Ты уехал, не попрощался и кое-что забыл», — хлопает глазками с приклеенными пушистыми ресничками. «Что забыл?» — спрашиваю настороженно, ожидая подвоха. «Меня!» — девушка бросается мне на шею. Парни глядят на нас из окон автобуса, гогочут. Меня рвёт на куски, но виду не показываю, крепко стискиваю челюсти. «Ну почему женщины такие прилипчивые?» Мы же обо всём договорились заранее. Она была согласна на секс без обязательств. Что теперь? — Давай договоримся так. Держи деньги, — протягиваю девушке карту. — Здесь хватит на неделю проживания в среднем московском отеле. А я как освобожусь, так приеду. Окей? Не обижаешься? Трясёт отрицательно блондинистой головкой, улыбается голубыми глазками, пухлыми губками. — Вот и договорились. Иду в автобус за бесконечными тренировками неделя пролетает незаметно замечаю одно что безумно скучаю по саше некому учить меня жизни ругать умолять смеяться над моими глупыми шуточками некому говорить мне какой я хороший талантливый и что у меня обязательно все получится некому называть меня ласково сомиком на катины звонки не отвечаю лишь пишу короткие смэски катя приедешь сом Занят. Катя. А завтра? Сон. Важная тренировка. Позвоню, как освобожусь.